и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то чтоб мирной, не то чтоб немирной. Подозрений на него было много, хоть он и ни в какой шалости не был замечен. Бывал он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался. «Что запросит, давай!»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 И глаза не хуже, чем у Беллы. А какая сила! Скачи хоть на пятьдесят верст! А уж выезжена! Как собака бегает за хозяином, Голос даже его знал. Бывало, он ее никогда и не привязывал. Уж такая разбойничья лошадь!